Глава первая. От лица Иры. Да сдам я, что там, один зачет остался. Отмахиваюсь, проверяю духовку. И да, самое время делать печеньки, я считаю. Сессия слишком выматывает, хочется и покулинарничать, и себя побаловать сладеньким. Обожаю твою уверенность. Снисходительно улыбается на том конце города Лена, а я перевожу ее на громкую связь. А то неудобно. Печенье почти готово, и возиться с ними, одновременно держа телефон, совсем не тянет. «Я бы поняла еще, если бы на первом курсе была, а это уже третий», — беспечно поясняю. «Я работать со второго начала, и уже тогда мои пропуски прокатывали, и сейчас почти все из отчетов сдала, осталась только история». «Ну, как раз историк больше всех жаждет с тобой познакомиться», — вздыхает Лена. «Это как раз он и говорил про то, что ты у него наизнанку вывернешься, а зачет не получишь». Я дергаю плечами, украшая печенье топлёным шоколадом. Над словами подруги почти не думаю. Подобные формулировки мне чуть ли не о каждом преподавателе всегда говорили. Я даже не запоминала, кто из них что из себя представляет по слухам. На месте ориентировалась, и вряд ли завтра что-то будет иначе. «Скинешь мне его номер?» «Кажется, староста говорила, что у меня недопуск. Наверное, стоит прояснить это с преподавателем, пока еще день в разгаре. Раз он так говорил, то значит, все-таки ждет меня. Как там его зовут хоть? Дмитрий Евгеньевич?» Я так отчетливо представляю, как Лена осуждающе качает головой, что словно вижу это перед собой. «У тебя, как всегда, все в последний момент. Хорошо было бы связаться с ним заранее». Она вроде не нудит, даже весело говорит, но знает ведь, что бесполезно. «А если бы ты его хоть раз увидела, точно запомнила бы имя. Дмитрий Сергеевич он». «Ага, только я говорю, я. Обожаю Лену. Но в вопросах учебы мы расходимся. Подруга вот завтра даже не придет. У нее уже автомат есть, как и почти по всем зачетам. У нее сейчас просто каникулы перед экзаменами, пока мы все огребаем свои пропуски. Но, как по мне, лучше пару недель в ударном темпе потрудиться». А где-то и найти другие способы выкрутиться, чем каждый день пахать ради корочки. Мне красный диплом и не нужен, а обычный получить не так уж трудно. С первого курса для меня было приоритетнее уже начать работать, чем на все пары ходить. Ладно, сейчас кину его номер. Сдается подруга. Удачи тебе завтра, и подучи хотя бы. Я улыбаюсь, в моем случае правильнее выучи, потому что я еще даже не заглядывала в ее конспекты. Ну ладно, день только начался а материал вряд ли намного шире школьного. Все мы истории изучали, успею. Материал, оказывается, все таки шире школьного, причем намного. Уж не знаю, кому тут вопросы, к Лене, конспектирующей все подряд, или к преподавателю, который, судя по всему, чуть ли не фанат своего предмета. Но у меня от фактов уже в глазах рябит, мозг кипит. Хотя, кстати, поданы они грамотно, аналитически, без навязывания своего мнения. Лена сказала, что не хочет меня отвлекать, а потому больше не будет звонить или писать. К тому же она вроде в загородный дом к родителям уезжает и может пропасть из связи. Но, увы, ей, у меня уже нет сил учить это все. Надо отвлечься, иначе с ума сойду. Хотя бы попытаюсь начать диалог, а там посмотрим. В общем, я решаю, что самое время написать и Дмитрию Сергеевичу, и ей. Я уже сохранила его WhatsApp. Сначала пишу Лене. Я уже задолбалась учить, он прям все это будет спрашивать. «Как ты думаешь?» Отправляю и откладываю телефон, задумчиво листая конспект. «Уж не знаю, подруга и вправду пропала из связи, или это она так дает мне шанс взяться за голову и с толком использовать время. Но новых уведомлений так и нет, а материалы учить хоть отбавляй. Дмитрий Сергеевич, это Мальцева Ира. Я не была на ваших занятиях, но по уважительной причине. Надеюсь, вы не будете предвзяты. Я готовилась». Отправляю, хотя почти не готовилась на самом деле и сомневаюсь, что моя формулировка в целом прокатит. Как-то мало смысла в таком сообщении, но хоть отметилась. Мозги все еще плывут. Я либо вырублюсь, либо отвлекусь на Лену. Тут одно из двух, потому что совесть не позволяет перестать изображать деятельность и пойти погулять или в кино. Читаю еще пару лекций и сокрушенно вздыхаю. Все это, конечно, интересно, но никогда разом наваливается на мою несчастную голову. Новых уведомлений так и не появляется. Теперь меня игнорит не только Лена, но и Дмитрий Сергеевич. И если второго донимать уже неправильно будет, то первую я все же собираюсь призвать к ответу. Зачем учить если можно просто переспать за зачет? Так сказать, приятное с полезным. Точно знаю, чем мою правильную подругу зацепить, чтобы уж наверняка прочитала, а там и ответить придется. Конечно, вряд ли она всерьез решит, что я на это пойду. Но по универу ходили слухи, что так зачет одна девчонка сдала уж не знаю, Дмитрия Сергеевича или еще кому, но мое сообщение отсылка к этому случаю. Лена все еще молчит, и две заветные галочки синими не становятся. Хотя, насчет приятного для меня это еще не факт. Честно говоря, сомневаюсь, я в сексуальных способностях у занудных преподов, предпринимая последнюю попытку. Отправив, уже жалею, какую-то ерунду пишу. Но понятно же, что Лена, скорее всего, не на связи давно. Можно подумать, она единственный вариант, на кого отвлечься можно. Несколько соцсетей виртуального общения хватает, раз уж я реально на сегодня себе урезала. Закрываю WhatsApp, смотрю на время. Эх, ладно, прорвемся. Лягу спать пораньше, может, на свежую голову еще что-нибудь почитаю.